Вигилия шестая, сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками, золотой горшок, английский косой почерк, скверные кляксы, князь духов. «Но может быть и то, — сказал самому себе студент Ансельм, — Что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторой жадностью насладился у мессио Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться. Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтой жидкостью, которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пережитые им удивительные приключения — пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувства блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом. — Ах, не иду ли я к архивариусу затем лишь, чтобы увидеть тебя, дорогая, милая серпентина! В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградою за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание лингорстовых манускриптов. Что ему уже при входе в дом или даже до того могут встретиться всякие чудеса, как и прежде, в этом он был убежден.